Свартальвheim двойной мир, разделённый между двумя населяющими его расами: это черги и тёмные альвы. Черги это карлики, мастера кузнечного дела и обладатели подземных сокровищ. Они считают себя изначальными и главными хозяевами этого мира, но предпочитают жить в подземных пещерах. А тёмные альвы, они же Свартальвы, и они же переселенцы, частью обитают под землёй, а частью на поверхности. Когда в Свартальфхейм пришли тёмные альвы, Сверги заключили с ними мирный договор, разделив территории. Некоторые тёмные альвы тоже селятся под землёй, но не глубоко, а в близких к поверхности пещерах. Тогда как чертоги свергов уходят на целую милю, а то и глубже в тёмные недра. Проникнуть на территорию Свартальфхейма не так-то просто, но здесь действуют свои правила. И посетителей и путников через их территории проходит гораздо больше, чем через земли альвов. После того, как вы однажды заслужите право на вход, с Вартальбом уже не важно, куда вы направитесь. Свартальфхейм пронизан такой же могучей магией, как и Альфхейм, но это куда более холодный, страшный и зловещий мир. Среди тёмных альвов немало злых и ненадёжных созданий. Путники, оказавшиеся на их территории, обычно стараются не задерживаться дольше необходимого. Время и времена года Говорят, что из всех миров именно в Свартальхейме самый длинный год, не считая Хельхейма, где ходом времени управляет сама Хель. Год в Свартальхейме равен нескольким годам Мидгарда. Лето мало чем отличается от зимы, а весны и осени вообще нет. Зимой выпадают больше дождей, а летом дуют более сильные ветра. Сутки, как и год, длятся вдвое или втрое дольше, чем в других мирах. Свартальвы прекрасно приспособились к ночному образу жизни. Так что избыток дневного света в других мирах действует на них угнетающе. Часть Свартальфхейма, которую тверги уступили тёмным альвам, окутана иллюзиями и подвержена тем же искажениям времени, что и Эльёсальфхейм, однако в меньшей степени. География Свартальфхейм тёмный и холодный мир. Погода здесь устойчива и однообразна, но часто дуют сильные ветры. Ночи здесь длинные, ясные и морозные. А изменить небо, как в улье с алхимией, нельзя. И этим объясняется тот факт, что одним из важнейших искусств для сфартальпов стала астрология. Почти вся земля покрыта горами, и лишь изредка сменяется огромными долинами и неизменностями. Нижние склоны гор укрыты вечнозелёными лесами, постепенно редеющими по мере подъёма над уровнем моря, а вершины полностью обнажены. Мир этот засушлив, Осадков выпадает очень мало. Да и реки и озёра здесь редкость. Однако подземные воды изобильны и время от времени пробиваются родниками из-под скал. Насыщенные минералами эти подземные воды не годятся для полива растений. Циверги с покон веков выживали благодаря обширным торговым контактам с другими мирами. Однако для тёмных альвов, нашедших пристанище в Свартальпхеме, недостаток пахотных земель, света и дождя оказался тяжёлым ударом. По договорённости с твергами, они получили в своё распоряжение наземные территории и некоторую долю обустроенных цвергами пещер. Но способы добычи пропитания в этом скалистым и скудном мире были непригодны. Подземные города Свартальвов занимают меньше десятой части всех туннелей и пещер Свартальфхейма и располагаются не глубоко под поверхностью. Путешественников, которые установили с тёмными альвами хорошие отношения, скорее пригласят под землю, чем в дома на деревьях. Границы между Свартальфхеймом и Нидавелиром охраняются, причём, как правило, с обеих сторон. И тем, кто желает перейти с одной территории на другую по подземным ходам, всегда приходится платить пошлину. Обитатели. Как уже говорилось ранее, определённую часть Свартальфхейма населяют тёмные эльфы. Сюда они вынуждены были бежать из Светлого Альфхейма. Как это произошло, вы сможете узнать из предыдущего видео про Альфхейм. Пристанищи изгнанники получили, но цена оказалась высока. По сей день тёмный альбы регулярно платит дань свергам. За первые несколько лет многие переселенцы погибли от голода. Кои какую пищу удавалось выторговать у свергов, но на всю колонию её не хватало, да и цены были высоки. Следуя примеру свергов, в Свартальбы стали разводить кое-какие пещерные растения. Однако этого всё равно не хватало, чтобы выжить в оборванных территориях Свартальфхейма. Больше переселенцы научились культивировать разнообразные плодовые деревья и даже вывели новые сорта. Заодно они переняли йотунский обычай селиться в укреплённых домах на деревьях. Они обзавелись целыми древесными городами, которые охватывают большие группы деревьев, крепко соединённых между собой для защиты от ветра. Поскольку дождь и снег в Свартальхейме идут нечасто, Эти древесные города нередко располагаются прямо под открытым небом. Стволы деревьев покрыты особого рода корой, которая буквально режет в клочья любого, кто попытается взобраться на дерево. Всё вокруг кишит насекомыми-кровососами, алчно слетающимися на любую тёплую добычу, а под ногами то и дело попадаются волшебные грибы, распыляющие споры, от которых у путников начинаются галлюцинации и панические атаки. Даже твёрки не рискуют заходить в леса тёмных альвов, не объявив о себе на границе. Сами переселенцы легко находят дорогу в таких местах. Они видят в темноте лучше, чем любые другие жители девяти миров. Они хорошо знают местность, а деревья с готовностью расступаются перед ними и помогают отыскать путь. Свартальвы общаются с духами деревьев посредством магических песен. И в лесах Свартальфейма повсюду звучат их скорбные и леденящие кровь песнопения. За это зверги дают ли сам тёмных альвов такие зловещие прозвища, как лес колючих свирелей или лес ветра пронизывающего до костей. В дневное время Свартальвы выходит из своих жилищ только при необходимости, но на закате буквально наводняют леса. Крупных животных в лесах Свартальвов не водится, но на деревьях обитает множество птиц и мелких зверьков, которых тёмные альвы добывают себе в пищу. Как ни странно, женщинам в обществе тёмных альвов отводится высокое положение. Большинство правителей у них женщины. Они берут себе по много мужей и не отказываются от деторождения, но воспитывать детей предоставляют своим слугам. Женщин с вартальвов не стоит недооценивать. Полагать, будто они могут оказаться мягче и допросердечнее своих сородичей-мужей, большая ошибка. Напротив, предание гласит, что каждая из королев возглавляющих племена тёмных альвов извлекла своё сердце из груди с помощью магии и хранит его отдельно в тайном укрытии, чтобы никакие нежные чувства не мешали ей исполнять долг правительницы. С момента первых переселений прошло много веков, и две расы давно уже научились уживаться друг с другом в мире и гармонии. Между двумя расами развились обширные и взаимовыгодные торговые связи, а иногда случаются даже смешанные браки. В целом, народ тёмных альвов безжалостен, коварен и в извечной мере склонен к садизму. Изгнанники Альфхемия жестоки и холодны, как и сама земля, на которой они нашли пристанище. Свойственная всем альвам клановость у них выражается в убеждении, что помощи и честного обращения заслуживают только свои. После великого потопа и разделения миров, тверги нашли себе пристанище на одном из обрубков тела и мира и поселились на нём, уйдя под землю. Большая часть территории Свартальфхейма, которую населяют тверги, называется Недовилир, что в буквальном переводе значит мрачные земли. Это сложный лабиринт территорий, которые соединяются между собой большими туннелями общего пользования. Кои где от этих туннелей отходят коридоры, ведущие к личным жилищам. Выбрав неправильный поворот, вы запросто можете забрести в чью-нибудь личную спальню или столовую. География. География Недовилира целиком и полностью утворение гвергов. Фактически они создали свой мир искусственно, так же как и Светлый Альвы, но только не с помощью магических иллюзий, а своими руками. Истинный масштабы подземелий Недовилира известны лишь самим гвергам, да и то не всем. Ходят слухи о секретных подземных ходах, таких глубоких, что ими пользуются лишь посвящённые тайных магических братств, и входить в них смертельно опасно, ибо на каждом шагу путника поджидают хитроумные ловушки. Огромный, ярко освещённый пещерный города Недовилира соединяются между собой лабиринтом туннелей, на доскональное изучение которых понадобился бы не один десяток лет. Так что путешествовать без местного проводника там попросту невозможно, и тверды эти знают. Нанять проводника можно без труда у любых ворот. И если вы оплатите его работу хорошо и своевременно, он сделает для вас всё возможное. Обитатели Сверги полновластной хозяева Свартальхейма. Тёмные эльфы отдают себе отчёт, что живут в этом мире лишь по милости Свергов. В Нидовелир попасть гораздо проще, чем на земле тёмных эльфов. Основные территории Недовилира это крупные центры торговли, куда сотнями стекаются купцы из всех миров, кроме Хельхейма. Цверги этим пользуются, удерживая довольно высокие цены на пищу, питьё и всевозможные товары, изготовленные специально на продажу. Как уже упоминалось, нанять цверг-проводника очень просто, и лучше сделать это сразу. Если вы не хотите то и дело забредать в частные дома или вовсе сбиваться с дороги в подземных лабиринтах, Не стоит опасаться, что проводник заведет вас в какую-нибудь темную подворотню и представит вам нож в горло, полистившись на ваш тощий кошелек. Сверги понимают, что вредить посетителям и купцам себе дороже, от этого страдает торговля, так что за грабежи сурово наказывают. Молодые сверги, работающие проводниками, прекрасно это знают и держат себя в руках. Как правило, гости приезжают сюда, а товариваться или сбыть собственный товар. Каждое изделие гвергов напоминает о том, что они не только исключительно талантливы, но и неукоснительно соблюдают трудовую этику. Если какая-то вещь продаётся подешевле, это значит, что изготовил её менее искусный мастер или, возможно, подмастерье, ещё не обладавший всеми тайнами ремесла. В обширных подземных пещерах гверги разводят съедобные растения, которым хватает света и тепла от магических светильников. Враго сверги производят не зерновую, как в ванахейме, а на основе корнеплодов, наподобие картофельной водки. Говорят, что они даже научились получать спиртные напитки из грибов, но путешественникам это лучше не пробовать. Сверги от природы невогноменно устойчивы к воздействию алкоголя. И в этом отношении с ними не могут тягаться даже йотуны средней комплекции. В организме свергов спирт сгорает почти мгновенно. Так что пытаться состязаться с этими крипешами, кто кого перепьёт, страшная глупость. Принимать пищу и питьё от сверхов, как правило, можно без опасений. Пытаться отравить или заколдовать кого-то при помощи угощения не в их стиле. Поскольку отказываться от подарков у них считается страшным невежливым, перед путешествием в Недовилир имеет смысл обзавестись волшебной кружкой, превращающей любой спиртной напиток в воду. Теперь буквально пару слов о более значимых и почитаемых гномах. Дурин. Дурин был одним из древнейших гномов-працов. Он построил мировую мельницу, чтобы та на малоплодородную почву для Свартальфейма. Но работать на него эта волшебная мельница не стала, и в конце концов её выкупил Фрейр. Дурин был первым выбранным вождём гномов, и память его до сих пор чтут. Двалин. Двалин один из самых могущественных свергов Недавелира и самый искусный мастер-кузнец во всём этом мире. Двалин и трое его братьев выполняют заказы на изготовление украшений. Самым знаменитым их изделием стало Брингамин, прекраснейшее на свете ожерелье. Фрейя заплатила за него своей любовью, проведя с братьями четыре ночи. И те считают это самой удачной сделкой всей своей жизни, хотя не получили за свою работу ни крупицы золота. Ивальди. Ивальди император цвергов. Он весьма высок для своей расы и на свой варварский манер красив. Смуглый, кареглазый горбаносый цверг с длинными каштановыми волосами и огромной бородой. Его часто можно видеть с дымящейся трубкой табака в руке. При дворе Ивальди живут его многочисленные родствени, среди которых двое братьев Пьялор и Галар. Они заработали себе дурную славу. Совершив несколько убийств, они были изгнаны из Свартальфхейма, а впоследствии убили квасира и приготовили из его крови мёд поэзии. Об этом я уже говорил в выпуске про Одина. Подношение. Подарок к твергам следует предлагать сырьё, которое они смогут использовать в своих ремёслах. Лучше всего редкие и труднодоступные для них материалы. Экзотические драгоценные и полудрагоценные камни, драгоценные металлы высшей пробы. пряжу и твёрдую древесину ценных пород. Можно также преподносить им пищу и питьё. Прежде всего хлеб, фрукты, сладости, пряные травы и специи. Заключая сделки с вергами, не стесняйтесь торговаться. Но помните, что они знают цену своим изделиям и не уступят больше того, что сочтут возможным.